Рано или поздно, но он захочет услышать другой голос, слышать возле себя другую женщину, как бы он ни был увлечен тобой. Я уже разговаривал с этой женщиной. У нее приятный голосок, хотя она и не так красива, как ты, и, что особенно важно, она великолепно сложена. У нее, конечно, нет такого шасси, как у тебя, моя цыпка, но она тоже хороша. Я сказал ей, что ее почти наверняка пригласят, и что ей, вероятно, придется быть много больше, чем сиделкой своего клиента, но что работа будет хорошо оплачена. Она не стала особенно возражать. Я уверен, что ты тоже обрадуешься, если Франк останется с ней наедине. Судя по тому, что ты мне о нем рассказывала, то это отнюдь не тот тип, который целыми вечерами будет выслушивать чтение сентиментальных романов. Он пожелает познакомиться с ней поближе, и твое присутствие будет только его стеснять. Вскоре он предложит тебе ходить в кино, пройтись, погуляться и ты позволишь себя уговорить. Он крепко прижал к себе Линду. «И ты найдешь меня здесь, ожидающим тебя всякий раз, когда тебе удастся избежать его компании. Нет, не перебивай меня, дай закончить. Все это потребует времени, но я не вижу иного выхода. Ты же не хочешь, чтобы в это дело вмешался Макс, правда?» Он тоже сидит у меня в печенках, говорит, я не такой уж трус. Но когда такой тип вытаскивает нож, это меня по-настоящему пугает. Как только нам удастся убедить Франка в необходимости сиделки, мы станем находить для него столько девушек, сколько он захочет. Но сперва он должен познакомиться и переспать хотя бы с этой. А дальше дело пойдет веселей, это будет дорого стоить, но с этой минуты я стану зарабатывать столько денег, чтобы ты... принадлежала лишь мне, а это стоит жертв. Через месяц или два, если ты сумеешь подстроить так, чтобы у него не было желания подходить к тебе, он постарается отделаться от тебя. И в это время можно будет смотаться от него без всякого риска. Что ты на это скажешь? Линда принялась рассматривать это предложение со всех сторон. Ей была ненавистна сама мысль, чтобы поместить соперницу под одну крышу с собой. Линда, как собака на сене, ревновала к тому, что считала своей собственностью. Ей было невносимо видеть там другую женщину, пользующуюся этой роскошной виллой, но это была единственная возможность ускользнуть от Франка и его непереносимо гнусной манеры любить. Ей пришлось согласиться с предложением Эдди. «Как я хотела бы видеть его в гробу!» — прошипела она сквозь зубы. «Как бы отделаться от него навсегда!» «Можешь выкинуть эту мысль из своей красивой головки», — твердо проговорила Эдди. «Если бы не существование Макса, можно было бы устроиться. Но если с Франком что-нибудь случится, то Макс мгновенно начнет действовать. А я не собираюсь рисковать ни тобой, ни собой». В сердце Линда согласилась с мнением Эдди. К ее великому удивлению все произошло именно так, как предсказал Эдди. После недели старательных маневров Линда предложила Франку нанять какую-нибудь женщину, которая смогла бы ему почитать. И тут же предложила подходящую кандидатуру. Линда описала Мари Прентис, которую еще сама не видела, в таких красках, что Франк сразу же заглотнул приманку. В течение недели Линда показывала свое плохое настроение, она избегала протянутых рук Франка, она ворчала и была всем недовольна. Следуя инструкциям Эдди, Она проделала все так умело, что Франку начало надоедать ее жеманство. Сама возможность услышать чей-то чужой женский голос была ему приятной. Мари Прэнтис явилась на следующий вечер, и Линда постаралась встретить ее еще у ворот виллы, чтобы поговорить с ней раньше, чем та увидится с Франком. Линда была приятно удивлена, увидев не ней лишенную элегантности женскую фигуру, приближающуюся к ней по гравийной дорожке. Если бы Франк мог видеть ее, он не посмотрел бы на нее во второй раз. Это была не та соперница, которой можно было завидовать. И Линда успокоилась. После церемонии и знакомства Мари Прентис воцарилась на Вильду. Франк сразу же отреагировал на незнакомый приятный женский голос. Через несколько дней он уже с нетерпением ждал, когда же Мари начнет чтение. Все внимание Франка было сосредоточено на новой женщине. Если Линда печально спрашивала не нужно ли ему чего-нибудь, жирное потное лицо гангстера сразу же мрачнело. Через неделю предсказания Эдди сбылись.